Глава 21 Теперь я думаю, что в любой страсти содержится доля ненависти. Не капля, а щедрый кусок. Она делает сладкое горьким. И иногда возникает такое ощущение, что чем горше, тем острее чувствуется. А иначе нельзя объяснить, по какой причине мы с кошей продолжали мучить друг друга и будто бы по договорённости не позволяли второму надолго отойти на безопасное расстояние. Именно это желание терзать и терзаться приводило Кошу на тренировке, а потом толкало в тир, чтобы там он просто отмалчивался, так и не бросив на меня ни одного прямого взгляда. Именно оно заставляло всякий раз замирать, когда смотрю на него, зависать в воздухе посреди потолка и пола, течь вперёд по направлению зрачков и не отворачиваться до последнего, даже в ту секунду, когда он невольно оборачивался и ловил этот взгляд. Та же жажда горечи. Перца заставляла подойти к окну всегда, когда я слышала въезжающую на территорию дома машину. Мне зачем-то важно было понимать, где в любой момент находится Коша, дома ли он или мотается по ужасающим поручениям Ивана. Никак это знание на моём поведении не отражалось, но сама необходимость будто вросла в ствол позвоночника и вынуждала меня двигаться. Заодно мне казалось, что всякий раз, когда я выхожу перед сном в тёмный сад, то Коша где-то неподалёку, просто я его не вижу, но стоит лишь вскрикнуть или позвать, он окажется рядом». Разумеется, я никогда не звала, не проверяла. Моей психике зачем-то требовались подтверждения того, что чувства полностью взаимны, даже при осознании, что с подобными подтверждениями моё существование сделается настолько перчёным, что может стать несовместимым с жизнью. И так мы могли продолжать до бесконечности. Я уж точно. Ещё сто лет подряд делать вид, что все эти не до конца оборванные взгляды, все непроизнесённые фразы полностью невинны. Мы могли продолжать, если бы не Вера. Она сама завела этот разговор, когда мы ехали домой из бутика. «Лиза, я человек прямолинейный и честный, а к вам отношусь с бесконечным уважением, потому заранее простите меня за бестактный вопрос». Что случилось, Вера? Я в тот момент действительно не поняла, что она может иметь в виду нечто серьёзное. Ещё раз простите, она непривычно для себя смутилась. У вас с Русланом какие отношения? Не хотелось бы понять неправильно. Я равнодушно изогнула бровь и окинула её взглядом с настоящим удивлением. Вера, ты на что намекаешь? Я не намекаю, говорю прямо. Лиза, вы начинаете улыбаться только когда он появляется в тренировочном зале. Вы вообще как-то меняетесь. Вы меня тоже поймите. Я Иван Алексеевича слишком сильно уважаю, чтобы изображать слепую. Бред какой-то. Я постоянно улыбаюсь. Соврала и сообразила, насколько неправдоподобно звучит. Для улыбок в моей жизни... Почти нет поводов. А уж чтобы неконтролируемо. Да, над этим надо поработать. Улыбаться следует более естественно и в разных ситуациях, но добавила, чтобы на этой лжи странный разговор не закончился. Верни, придумывай. Вот если Руслан начнёт улыбаться при моём появлении, тогда да. Вот это будет повод для настоящих подозрений. Ага. Пусть попробует Кошу на такой же слабости поймать, обломится. Тем не менее я молча порадовалась характеру этой женщины. Заявила прямо, а не побежала с тем же самым к обожаемому Морозову. Хотя такой мысли о любовнике её явно изнутри разъедала. По факту Вера стала в некотором смысле детектором лжи для меня. На ней и стоит прорабатывать слабые места. Лишь бы к её сомнениям не добавилось доказательств. «Мы никогда не предоставим никаких доказательств, однако следует быть ещё более осторожной. Моему нутру зачем-то нужна мучительная горечь, но больше нельзя получать её в присутствии любых свидетелей, а уж наедине тем более. Иван никогда не подозревал в подобном никого из своих ребят, он даже мысли такой не допускает». Но если ему прямо сформулировать, то огребёт и Вера за испорченное настроение, и все, кто под руку подвернётся. Да и к лучшему, что она заметила. Мне всё равно давно пора увеличивать дистанцию. Вот только у самого Коши на этот счёт оказалось другое мнение. Утром следующего дня я нашла под дверью клочок бумаги с надписью Фрек. Для человека, непосвященного, эти буквы ничего не означали бы. Но мне отправитель сразу стал понятен. «Коша хочет о чём-то поговорить?» «Так зачем эти шифровки?» Подошёл бы и сказал, что ему нужно. Но после отъезда Ивана я накинула парку и отправилась в садовую беседку. В зимнее время открытую оголившимися деревьями, но всё-таки не на виду охраны. Коша действительно ждал там. А я с каждым шагом покрывалась холодным потом от возможных объяснений. И стоило только занять скамью напротив, зашептала. «В доме снова установлены жучки?» «Нет, насколько я знаю», — Коша качнул головой. «Но Иван Алексеевич отдал всем нам новое распоряжение. Приглядывать за вами и угадывать все ваши желания». Похоже, он вновь у вас по уши влюблён. Рады? Не поняла. Мои желания Миха со Славкой угадывать должны. Я всерьёз уловить мысль не могла. К счастью, Коша на этот раз не стал юлить и оперировать намёками, а сразу заявил прямо. Не только они. Все мы. Возможно, Иван Алексеевич таким образом просто за вами присматривает, раз ему по долгу службы — Приходится отсутствовать или не доверяет приятным изменениям в вашем браке. Что? Слежка? Не совсем слежка. Но какие-нибудь странности мимо не пройдут любому из нас, да тому же пижону. Выслужиться перед боссом важнее, чем перед вами, какие бы вы ему в сладости в уши не заливали. Я поджалась. В принципе, никаких жучков не нужно. если за мной постоянно приглядывают. Только сам Куша и может отыскать безопасное место для беседы, а в этом вопросе он на моей стороне». Кивнула и заявила серьёзно. «Благодарю за очередное предупреждение. Конечно, ничего такого никто не увидит, хотя уже этот наш разговор могут посчитать подозрительным. У паранойи ведь вообще границ нет, и даже Вера что-то заметила». «Вы о чём?» «Что заметила?» — Коша перебил с удивлением. «А ты о чём?» — ответила вопросом на вопрос. «Я решила, что Коша таким образом уничтожает все признаки двусмысленности между нами, но он имел в виду совершенно другое». «Елизавета Андреевна, не делайте из меня дурака. Ваши допросы Пижона вчера Узеля здоровьем интересовались. Да когда вам было интересно его здоровье? Кто дальше?» «Миха новую тачку взял. Не полюбопытствуете, на какие доходы и за какие дела?» «А Славка часто при Иване Алексеевиче быкует. Не хочется расспросить его о местах и поводах. Записывайте, Елизавета Андреевна. Я столько дельных идей подкидываю». «Ну, я растерялась. А в этом-то что подозрительного?» «Столько лет этих ребят знаю». Вот решила, что лучше общаться с ними на дружеской ноте. Тогда добавим ваши обыски кабинета. Что вы там ищете? Вот он к чему. Пока я думала о какой-то ванильной романтике, Иван на самом деле может понять нечто намного более критичное. На этот случай у меня было объяснение, заготовленное на каждую вылазку. Ничего я не ищу. На что я могу искать там, Кош? Трупы? Просто поняла, что жизнь мужа изменилась. Хочу быть в курсе всех изменений. Какие дела он ведёт? С кем сейчас общается? Какие люди будут чаще бывать в нашем доме? А кому лучше лишний раз не улыбаться? «Великолепно», — одобрил Коша. «Но только при условии. Если бы вы у него об этом же спрашивали, а не искали молча». «Так я и спрошу». «В смысле спрашивала уже». Но Ваня часто бывает занят, а иногда думает, что мне это не интересно. Я ведь и докучливый выглядеть не хочу. Судя по взгляду Кари глаз, мне ни на секунду не поверили. Но Коша не спорил. Толку спорить, если я ушла в оборону. Рад слышать, Елизавета Андреевна. Такая милая, любопытная, дружелюбная и недокучливая жена для Ивана Алексеевича. «Я пойду. Но напоследок подчеркну, если вы нашли для себя какой-то смысл, то удостоверьтесь, чтобы этот смысл не стал опаснее предыдущего». Он встал, но я, убедившись в тщетности любых обманных манёвров, выдохнула уже на другой ноте. А «Раньше у меня никакого смысла не было, Коша». Он резко развернулся, впечатал в меня взгляд. «Садиться обратно не стал». но наклонился к деревянному столу. «Елизавета Андреевна, что вы задумали?» В этот раз я смотрела прямо в его глаза, одновременно страдая и радуясь, хотя именно с ним самое важное обсудить и хотелось. «Скажу, если заверишь, что ты останешься на моей стороне, Коша. Я могу соврать. Нет, не можешь. Ты уже многократно показывал, что отказываешься меня закапывать. Я боюсь говорить, но готова рискнуть ради настолько ценного союзника. Мы смотрели друг на друга не меньше минуты. Вот уж точно. Застань кто подобную сцену. Тут же полетел бы к Ивану с настоящими подозрениями в неверности. Так вокруг пространство давило. Так липко пересекались наши взгляды. Но как раз именно в эту минуту мы думали не о страсти или романтике, а совершенно о другом. И Коша наконец-то ответил совсем другим тоном. Будто ему горло чуть сдавило. Лиза, послушай кое-что. Да, я не хочу тебя закапывать. И ещё сто раз помогу выбраться из неприятностей, если буду в силах. Но никогда не ставь передо мной такой выбор. Я не твой союзник, если ты против Ивана Алексеевича. Заметь, всё, что я делал для тебя или Саши, не противоречило интересам шефа. Я просто не всегда с ним согласен в мелочах. Но если ты возьмёшь пушку и направишь на него, то отгадай, из чьего ствола тебя снимут. Как-то слишком холодно прозвучало. Я сузила глаза. Мне показалось, что ты сам был готов его убить. Тебе показалось. Что он для тебя сделал? Что ты как пёс цепной в вечной готовности рвать зубами его врагов? Увидел. Что, прости? Увидел из семи миллиардов людей пацана. который с макушкой уже утоп в огребной яме. Вытащил и дал всё, чтобы даже воспоминаний о той воне не осталось. О, подождите, разве я заодно и не про вас рассказываю? Или вам расписать, что было бы дальше, если бы тогда вы остались в скорте А знаете, где сейчас был бы пижон, если бы не Иван Алексеевич? Лежал бы на помойке с перерезанной глоткой, потому что по глупости в азарте натянул крупную шишку из братков. Знаете, где был бы Славка? Мне продолжать? Не надо, я поняла. Он не купил вашу преданность, он её заслужил. Но это делает его хорошим человеком только в ваших глазах. Коша, наверное, сам не замечал, как переходил от тыквы. «Елизавета Андреевна, очнитесь. На свете нет абсолютно хороших людей. Да, вы имеете право на него злиться. Он слишком жестоко с вами обошелся после смерти телохранителя. Я и сам вижу, что в некоторых темах Иван Алексеевич перегибает. Но как только вы поставите передо мной выбор, вы или он, то убедитесь, я с его стороны никогда и не уходил». Заодно не надо собирать сплетни о вере. На меня не подействует и я не ваша собственность. Вы просто не можете заявлять на меня права в любом смысле. Надеюсь, ясно выразился? Предельно. Тогда прекратите. Если что-то задумали, то прекратите. Вам стало на него плевать. Так обо мне подумайте. Иван Алексеевич почти ото всех дел отошёл. Если и всплывёт какой-нибудь криминал... то присяду я, а не он. Я зло усмехнулась. Ты сейчас что делаешь, коша? К моим чувствам называешь? Хотя бы к благодарности. Вы сказали чувствам. Смена темы обескуражила немыслимостью в подобном контексте. Захотелось расхохотаться, но я махнула рукой и закончила. Я тебя услышала, коша. «Уходи». Ровно десять его шагов от меня были тяжелы, но на одиннадцатом стало ещё тяжелее. Наверное, я втайне от самой себя постоянно надеялась на Кошу, хотя сейчас и не удивилась. Просто очень тяжело иметь цель мясорубку, в которую попадает, и он заодно. Или, вернее, он попадает, В первую очередь, а до Ивана дело вообще вряд ли дойдёт. У Ивана все ходы просчитаны. В случае уголовки под подозрением окажутся все по очереди. Но только не сам он. Просто убить мужа? Каким-то образом перенастроиться, вытравить из себя щепетильность и убить? Тогда Коша мне не простит. Прирежет. Или найдет и прирежет. А вдруг я ошибаюсь в своей оценке Ивана? Ведь Коша не из тех, кто стал бы верным псом любого человека. Так вновь лучше рассматривать возможность просто уйти? Оставить всю эту банду как есть? Как же сложно. Лучше бы вообще этот разговор не заводила, Ещё утром меня успокаивал хотя бы порядок в мыслях относительно Ивана. Мне нужна была цель, чтобы заново научиться дышать. Её Коша породил. А теперь Коша же орёт о том, что в самой моей настройке ошибка. И, честное слово, я всерьёз решила обдумать свои решения. попытаться посмотреть на Ивана с этой точки зрения, а заодно представить, действительно ли смогу в полную силу воевать против Коши. Ведь сам он практически объявил мне войну. Но дилемма разрешилась сама собой. Я уже обзавелась привычкой передвигаться по дому как можно незаметнее. Коша, вероятно, и сам не замечает, как даёт мне козыри в виде понимания ситуации, хотя говорит об обратном. Потому я вначале для любого направления определяла причину, а шума, на всякий случай, создавала как можно меньше. Вообще-то, если бы у меня раньше хватило смелости открыть глаза на собственный брак, то я столько всего за эти годы могла собрать. А теперь? Даже не собирала. Пыталась заново определиться с приоритетами. И именно таким образом стала свидетелем тихого разговора. «Разрешите мне, Иван Алексеевич», — говорил Пижон. «Была моя ошибка. Хочу полностью её закрыть». «Этот сукин сын непрост». Муж как будто в чём-то сомневался. «С первого раза не достанешь. Тогда он меня за жабры уже полной хваткой возьмёт». С другой стороны, он в любом случае, рано или поздно, наклюёт и до суда. Его бы просто вычеркнуть из нашего спокойствия. Я не подведу, Иван Алексеевич. Уже подвёл, — холодно отрезал Ваня. Если бы не твой косяк, старый хрен и не зацепился бы за мою персону. Нимовский думает, что ему уже терять нечего. Так пора показать, что всегда есть что терять. Иван Алексеевич, ладно, но Морш у нас профи в стрельбе. Давай с ним, чтобы издалека и даже птичка вас не заметила. Я бесшумно отшатнулась от арки, вернулась к лестнице. Уже на ней после крутого разворота пошла обратно, не приглушая шаги. «Пижан, ты?» — заговорила как раз на очередной фразе то ли убеждения, то ли благодарности. О, Ваня, ты дома? Предлагаю тогда выехать куда-нибудь на обед. За мной Вера только через два часа приедет. И не говори, что занят. Душа требует ресторана. Конечно, красивая моя девочка. Муж сразу же расцвел в улыбке. Успеешь за 15 минут собраться? Я закатила глаза так, будто вообще всё в жизни за 10 минут успевала. Но перед полётом наверх — обратилась к пижону. — А я тебя искала. — Задание. Купи штук пять новых колод. Вечерком посидим, если есть время. — Как скажете, Лизавета Андреевна. — Именно так и надо. Чтобы какие-то действия не вызывали подозрений, следует их афишировать, преспокойно бросать глаза. И тогда муж смеётся над моим увлечением и над тем, что его громилой командую, они ищут какой-то подоплёки. Да и весь обед прошёл под весёлым лозунгом «Надо же!» Училась жёнушка иностранным языкам, а выучилась шулерству. позорно на мои седины. Лишь к концу Иван чуть серьёзнее заметил. «Лизонька, всё-таки с этим делом поосторожнее». «Я всё делаю для того, чтобы ко мне было невозможно подкопаться. Но такое хобби с жены — это тоже пятно, знаешь ли». Я тоже перестала улыбаться и кивнула. «Не волнуйся, Вань, играть буду или дома с ребятами, или в твоём клубе. Не на заработки же я отправлюсь в самом деле». Смешно слушать о репутации от такого человека. Оправдываться за игру в подпольном клубе перед владельцем того самого клуба — абсурд. Всё это время я тянула губы, скрывая лёгкую заторможенность и внутреннее дребезжание. Обрывок разговора мало что дал бы. Не ляг он на предыдущую информацию. «Вот тебе и хороший человек», — как утверждает Коша. Он собирается пристрелить прокурора. И только за то, что тот качественно выполняет свою работу. Всё чувство самосохранения вопило о том, что услышанное лучше забыть. Более того, если бы у меня даже был номер Нимовского, то провал покушения, скорее всего, будет стоить пижону жизни. А в противовес звучала только одна... малюсенькая мысль. Я знаю, как правильно знаю, кто в этой ситуации при прочих равных условиях смерти заслужил меньше остальных. И потому просто не смогу стереть из памяти и сделать вид, что была не в курсе. Я рисковала всем. Хотя что у меня такого было, чтобы не поставить на кон ради одного хорошего поступка до курсов. заявила Вере, чтобы повернула для начала к прокуратуре. «Зачем Лиза?» «Ваня попросил документы им занести, а нам всё равно почти по пути», ответила предельно спокойно и вынула из сумочки уголок листа расписания с курсов. «Возможно, я подставилась уже на этом шаге. С другой стороны, сложно вообразить, чтобы Вера побежала сегодня же к Ивану, уточнить, правду ли я ей сказала». Да и не в стриптиз я её зову, не в наркопритон, а в межрайонную прокуратуру на две минуты заскочить. Не самое подозрительное место для законопослушных граждан. Ивану вряд ли скажет, если тот сам её ежедневно о маршруте не допрашивает. А вот Коша. Коша запросто. Я не могла придумать, как остановить её от болтливости. Но сначала надо хотя бы попытаться... «Спасти человека». Телохранительницу оставила в машине. Сама понеслась ко входу. Но мне даже пункт пропуска не долиминовать. нимовский «Гражданка, отойдите за линию. Паспорт передайте». Я... я не прихватила паспорт. Уже решившись, я намерилась не отступать. «Он здесь работает?» «У меня к нему срочное дело». «Прошу, позвоните и попросите, чтобы спустился на одну минуту». Паренёк в форме, выражением лица напоминал типичного кошу. Его вообще ничего не колебало. Даже истерические ноты в моём тоне. «Заявление писали?» «Гражданка, да стойте вы на месте. Как можно было явиться сюда без паспорта?» «Я не писала заявление. Ещё чуть надавила». «Очень прошу вас его вызвать. У меня важная информация именно для него. Разве это сложно?» «Анимовский на выезде». Странно, что парень не с этого начал. «Вернитесь домой за документами. Затем заполним заявление. Не переживайте, гражданка. Все рассмотрят в порядке очередности». «Паспорт я бы ему не показала. Мою фамилию в этом учреждении светить вообще непозволительно». сжала зубы до скрежета. Уже подставилась. Уже рискнула собственной жизнью. И для чего? Чтобы просто уйти, а потом ждать, не кончится ли коше на терпение как раз на этом эпизоде? Потому выхватила лист с расписанием, нашла ручку. «Гражданка, что вы делаете?» Охранник не изменил ни позу, ни интонацию. Я быстро писала, не найдя никаких других способов, Придать своему поступку хоть какого-то смысла. Морозов готовит на вас покушение, снайпер. Написала и замерла на две секунды. В скулах уже болела. Так сильно я сжимала от напряжения челюсти. И решила добавить. Если у вас есть семья, вывезите её из города. Это его метод. Добираться до родных. Затем всё же перешагнула красную черту, заглянула парню в глаза и произнесла с максимальным давлением. «Передайте это Нимовскому. Это очень важно. Передайте сразу, как только он вернётся. Или прочтите сами и позвоните ему». Записку в любом случае прочтут, хотя бы из любопытства. А если прочтут, то мимо ушей Нимовского — Эта информация теперь не проскочит. Развернулась и быстро зашагала на выход. К сожалению, большего я сделать не могла. Но следовало спешить. Если охранник расторопный, то ринется следом и задержат для дачи пояснений. Такие записки анонимно не подкидывают. В прокуратуре захотят выяснить хотя бы мою личность. К машине вообще подбежала и слишком громко хлопнула дверью. «Поспеши, Вер!» «Опаздываем уже на курсы!» Сердце от страха колотилось, но одновременно с этой паникой изнутри разливалось непонятное спокойствие, какое-то мощное, пронзительное, проникновенное, такое, что запоздало, на глаза навернулись мутные слёзы. Наверное, это ощущение правильности, такое тёплое. Как, оказывается, иначе дышится, если вдруг совершаешь такое — Чего от себя не ожидала. Охранник вроде бы выбежать не успел, но меня теперь могут искать по снимку с камеры видеонаблюдения. Это мелочь по сравнению с тем, что сделает Иван, если узнает. А в груди всё равно разливается щемящее чувство правильности. Все занятия я думала о том, что делать с Верой. Она прямолинейный и порядочный человек — Не пора ли придавить ревность и посвятить её во все детали? Тогда и визита в прокуратуру не придётся скрывать. Она, скорее всего, только поможет. Она не Коша. У неё нет запрограммированных установок. Но Иваном пока очарована. А значит, она не поверит на слово. Нужны доказательства. Представляю, если сообщу ей, как провела месяцы в психбольнице, по прихоти мужа-тирана. Она же своими глазами видит, как он пылинки с меня сдувает. С большей вероятностью решит, что у меня действительно с головой непорядок, чем усомниться во всеобщем благодетеле. Вот если бы сегодняшний разговор я успела на диктофон записать, тогда мои обвинения были бы подкреплены. И до этих доказательств вся болтовня Останется только болтовнёй сумасбродной барышни, придумывающей себе проблемы в силу отсутствия настоящих тревог. С этого и надо было начинать. С переманивания на свою сторону всех, кого можно переманить. Точно со временем веру можно убедить, но Коша на её горизонте объявиться может уже сегодня. Боже, как же сложно воевать именно против него. «Вера, я всё-таки решилась начать, когда мы ехали с курсов на тренировку. Будет очень не кстати, если именно сегодня Коша решит почтить нас присутствием. Ты была честна со мной, хотя и ошиблась, потому и я собираюсь вернуть долг. Просто предостерегу. Ваня терпеть не может служебных романов. Я, конечно, ничего не имею против, Но очень страшно, если тебя уволят только по этой причине. Она изумлённо отреагировала, не отвлекаясь от дороги. Видимо, моя очередь спрашивать, вы о чём, Лиза? О тебе и Руслане. Да нет ничего подобного. Мы с ним нашли общий язык, опытом обмениваемся, а иногда травим байки. Вера вначале рассмеялась, а затем задумалась. «Кстати говоря, в основном я их травлю. Руслан вообще не любитель о жизни трепаться». «Неужели вы всерьёз так подумали?» «Это, наверное, от моего характера идёт. Мне с мужиками с самого детства проще. Среди старших братьев росла. А потом ещё такую профессию выбрала, где одни мужики. У меня жених есть, военный офицер. Наглость скажу». но рассчитываю когда-нибудь его тоже к Ивану Алексеевичу устроить. Спокойная, приятная и полезная работа. Подождите, вы намекаете, что мне и в комнату Руслана заходить было не слишком красиво? Вот я дубина, даже не подумала. Я отвернулась к окну, чтобы скрыть усмешку. ну Коша, жук изворотливый, ведь убедил меня в том, что у них всё давно в горизонтальной плоскости». Или не только меня он в этом убеждал. Всех вокруг, кому наши переглядывания, тоже могли странными показаться. Использовал веру, душу наивную, как прикрытие, а её интерес был вовсе не ревностью обусловлен. Наверняка действительно заволновалась о рогах на голове её любимого политика. И Коша не просто так позволял мне насчёт них заблуждаться. Он нас обоих подстраховывает. Какая мелочь. Небольшая смена акцентов, а настроение всё-таки поднялось. Я закончила уже на другой ноте. Прости за ошибку, Вера. Как забавно и синхронно мы ошиблись, будто сам Руслан подобные мысли навевает. Но всё-таки посоветую. Несколько дней с Русланом не общайся. Не подкидывай таких же сплетен. А я в это время с мужем поговорю, чтобы он не вздумал тоже неправильно понять.